О дереве на горе Заратустра заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, проходя через горы, окружавшие город, который назывался Пёстрые корова он увидел этого юношу. Тот сидел, прислонившись к дереву, и усталым взором смотрел в долину. Заратустра дотронулся до дерева, у которого сидел юноша, и сказал... Если бы я захотел потрясти это дерево, охватив его руками, у меня не хватило бы на это сил. Но ветер, который мы даже не можем увидеть, терзает его и гнет, куда хочет. Незвимые руки гнут и терзают нас сильнее всего. Юноша встал и проговорил в смущении. «Я слышу Заратустру, а только что я думал о нем». Заратостро спросил, «Чего же ты пугаешься? С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх к свету, тем с большей силой устремляются корни его вглубь земли, вниз, во мрак, во зло». «Да, во зло!» — воскликнул юноша. «Как же сумел ты раскрыть мою душу?» Заратостро рассмеялся и ответил, Иные души невозможно раскрыть. Для этого их надо сначала выдумать. «Да, возло, снова — снова воскликнул юноша. — Ты сказал правду, Заратустра. Я перестал верить себе самому с тех пор, как устремился в высоту, и никто уже теперь не верит мне. Как же случилось это? Слишком быстро меняюсь я. Мое сегодня опровергает мое вчера. Поднимаясь, я часто перепрыгиваю через ступени, И этого не прощает мне ни одна ступень. Когда я наверху, я всегда чувствую себя одиноким. Никто не говорит со мной. Холод одиночества заставляет меня дрожать. Чего же хочу я на высоте? Как стыжусь я своего восхождения и того, что спотыкаюсь. Как насмехаюсь над своим тяжелым и частым дыханием. Как ненавижу летающих. Как устал я на высоте. Тот юноша умолк. Заратустра взглянул на дерево, у которого они стояли, и сказал. «Одиноко стоит это дерево на горе. Высоко поднялось оно и над зверем, и над человеком. И, пожелая оно заговорить, не нашлось бы никого, кто бы понял его. Так высоко оно вознеслось. И вот оно ждет и ждет. Чего же, право? В слишком близком соседстве с тучами живет оно». «Не ожидает ли оно первой молнии?» Когда Заратустро сказал это, юноша воскликнул в сильном смятении. «Да, ты прав, заратустра Я желал своей гибели, стремясь в высоту. И ты — та молния, которой ждал я. Посмотри же, что сделалось со мной с тех пор, как пришел ты к нам. Зависть к тебе сокрушила меня», — так говорил юноша, горько рыдая. Заратустра же обнял его и увлек за собой. И когда прошли они немного, так стал говорить Заратустра. «Разрывается сердце мое. Яснее слов говорят мне глаза твои, оградящие тебе опасности. Еще не свободен ты. Ты только ищешь свободы. Утомили тебя поиски твои и решили сна. В свободную вы стремишься ты. Звезд жаждет душа твоя». Но и дурные влечения твои тоже жаждут свободы. Эти дикие псы рвутся на волю. Они лают от радости в своих подземельях, пока дух твой стремится разрушить все темницы. Ты и сам еще узник, алчущий освобождение. Мудрая душа у таких узников, но вместе с тем коварная и дурная. Очиститься должен свободный духом, ибо много еще в нем тюремного мрака и гнили. Око его должно стать чистым. Да, я ведаю опасность, грозящую тебе. Но любовью и надеждой заклинаю тебя. Не отказывайся от любви и надежды своей. Пока еще знаешь ты благородство свое, чувствуют его и другие. Те, кто не любит тебя и посылают злобные взгляды тебе во след. Знаешь, что благородное у всех стоит поперек дороги. Так же и добрым мешает он. когда же они его называют добрым, то этим хотят устранить с пути. Новый хочет создать благородный и новые добродетели Старый хочет сохранить добрый, чтобы оно пребывало в целостности. Но не в том опасность для благородного, что он сделается добрым, а в том, что может стать наглецом, насмешником и разрушителем. он знал я благородных, потерявших высшую надежду свою». И вот теперь они клевещут на все высокие стремления. И вот теперь они живут, бесстыдно срывая краткие удовольствия, и ничтожные цели ставят они себе. Едва на день хватает этих целей. «Дух тоже сладострастие», — так заявляют они. «И разбились крылья у их духа. И теперь он ползает всюду и оскверняет все, что гложет». «Некогда думали они стать героями, эти теперешние сластолюбцы». Ныне герой внушает им скорбь ужас. Но любовью и надеждой заклинаю тебя, Храни героев в душе своей, Свято храни свою высшую надежду. Так говорил Заратустро. О проповедниках смерти Есть проповедники смерти, И полна земля людьми, которым нужна проповедь о к жизни. Переполнена земля лишними, испорчена жизнь от чрезмерного множества живущих. О, если бы можно было обетованием вечной жизни выманить их из этой. Желтыми или черными называют проповедников смерти. Я же хочу показать вам их в других красках. Вот они, эти ужасные, что носят в себе хищного зверя, и не имеют иного выбора, кроме вожделения и самоистязания. Но и вожделение их – то тоже самоистязание. Они еще даже не становились людьми, эти ужасные. Пусть же они проповедуют отвращение к жизни и погибают сами. Вот они, чахуточные душой, едва родившись, они начинают умирать и мечтают об учении проповедующему усталости отречения. Они бы охотно отказались от жизни, так одобрим же волю их. Будем же осторожны, чтобы не воскресить этих мертвецов и не повредить эти живые гробы. Им встречается больной или старик, или покойник, и они тотчас заявляют «Жизнь опровергнута». Но опровергнуты только они сами и глаза их, что видит лишь один лик сущего. Погруженные в глубокое уныние, Падкие до всего мелкого и случайного, влекущего смерть. Так ждут они ее, стиснув зубы. Или иначе, хватаются за сладости, смеясь собственному ребячеству, держатся за жизнь, как за соломинку, и сами же насмехаются над собой. Их мудрость гласит, «Глупец тот, кто продолжает жить». Но кто из нас не глупец? И в этом вся глупость жизни». «Жизнь — одно лишь страдание, так говорят другие, и не неугод. Так позаботьтесь же о том, чтобы ваша жизнь прекратилась. Постарайтесь, чтобы кончилась жизнь, которая для вас лишь страдание. И пусть такой будет заповедь добродетели вашей. Убей себя сам, укради себя у жизни». Сладострастие и грех, так говорят одни. Позвольте же нам уйти и не производить детей». «Тяжело рожать», говорят другие, «да и к чему это?» «Рождаются одни несчастные, эти тоже проповедуют смерть». «Сострадание необходимо», говорят третьи, «берите все, что я имею, возьмите меня самого, тем меньше буду я привязан к жизни». Будь они сострадательны до конца, они отвратили бы от жизни ближних своих. Быть злыми». Вот что было бы их истинной добротой. Но они хотят освободиться от жизни. Что им до того, что они еще крепче связывают других своими цепями и дарами? И даже вы, для кого жизнь суровый труд и беспокойство, разве вас не утомила она? Разве вы не созрели еще для проповеди смерти? Все вы, кому по сердцу суровый труд и все стремительное, новое, неизведанное, Вы сами себе стали в тягость. Ваше рвение – это всего лишь бегство от себя и желание забыться. Если бы больше уверили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но слишком мало в вас содержания, чтобы ждать, и даже для того, чтобы лениться. Повсюду раздаются голоса проповедников смерти, и полна земля людьми, нуждающимися в проповеди ее. Или вечной жизни. Мне все равно. Лишь бы исчезли они с лица земли. Так говорил Заротостро. О войне и воинах. От самых достойных среди врагов своих мы не желаем пощады, а также от тех, кого любим до глубины души. Так позвольте же мне сказать вам правду. Собратья по войне, я люблю вас от всего сердца, «Я всегда был одним из вас и остаюсь им теперь. И я же достойнейший из врагов ваших. Так позвольте мне сказать вам правду. Я ведаю ненависть, и зависть вашего сердца. Вы недостаточно велики, чтобы не знать ненависти и зависти. Да будет у вас достаточно величия, чтобы не стыдиться самих себя. И если не можете вы быть подвижниками познания», Будьте, по крайней мере, воинами его, ибо они спутники и предвестники этого подвижничества. Я вижу множество солдат. Хотел бы я увидеть много воинов. Я вижу солдат, одетых одинаково. Униформой зовется то, что носят они. Да не будет столь же однообразно содержание их, скрывающейся под формой. Будьте такими, чьи всегда ищет врага, своего врага. Не каждый из вас способен на ненависть с первого взгляда. Своего врага должны вы искать, на своей войне сражаться, за свои убеждения. Если же убеждение, которое вы отстаивали, потерпит поражение, пусть верность ваша торжествует победу свою. Любите мир как средство к новой войне, и мир короткий, сильнее, чем мир продолжительный. Не к работе призываю я вас, но к борьбе, не к миру, но к победе. Да будет труд ваш борьбой, а мир ваш победой. Только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы, иначе возникают ссоры и пустословия. Да будет мир ваш победой. Вы утверждаете, что благая цель освещает даже войну, я же говорю вам. Только благо войны освещает всякую цель. Война и мужество совершили больше великого, чем любови к ближнему. Не сострадание, а храбрость ваша спасала до не несчастных. «Что такое добро?» – спрашиваете вы. «Добро – это храбрость. Пусть маленькие девочки говорят, добро – это то, что красиво и вместе с тем трогательно». «Вас называют бессердечными», Но сердца ваши искренни, я люблю стыдливость сердечности вашей. Вы стыдитесь приливы чувств, другие же стыдятся отливы их. Вы дурны? Ну что ж, братья мои, окутайте себя возвышенным, мантией для всего дурного. Становясь возвышенной, душа ваша делается надменной, и сама ее возвышенность таит в себе злоба. Я знаю вас». Злобно встречаются надменно с бессильным. Но они не понимают друг друга. Я знаю вас. Враги ваши должны быть достойны ненависти, но не презрения. Вы должны гордиться вашими врагами. Тогда успехи их будут и вашими. Восстание – это доблесть рабов. Да будет вашей доблестью послушание, а любое ваше приказание и повиновение. Для хорошего воина ты должен... звучит приятнее, нежели я хочу. И даже то, к чему предрасположено сердце ваше, должно быть сперва приказано вам. Да будет любовь ваша к жизни любовью к высшей надежде, а этой надеждой пусть станет высшее из убеждений ваших. Но его вы должны получить от меня как приказ. Он гласит «Человек есть нечто, что должно преодолеть». Так живите жизнью повиновения и войны. Что толку в долгой жизни? Какой воин захочет пощады? Я не щежу вас. Я люблю вас всем сердцем, собратья по войне. Так говорил Заратустра. О новом кумире. Кое-где существует еще племена и народы, Но не у нас, братья мои. У нас есть государство. Государство. Что это такое? Итак, внимайте же мне теперь, ибо скажу я вам слово свое о кибере народов. Государством зовется самое холодное из всех чудовищ. Холодно лжет оно. И вот какая ложь выползает из уст его. «Я – государство. Я – это народ». Это ложь. Родоначальниками народов были созидающие. Это они наделили верой и любовью соплеменников своих. Так служили они жизни. Те же, кто расставил западни подниды людей и назвал это государством, — разрушители. Мечи сотню вожделений навязали они всем. Там, где существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз». и посягательства на исконные права и обычаи. Такое знамение даю я вам. У каждого народа свой язык добра и зла, и в этом один народ непонятен другому. Этот язык обретается каждым народом в исконных правах и обычаях его. Но государство лжет на всех языках добра и зла, и в речах своих оно лживо, и все, что имеет оно украдено Пальш у него во всем. Не своими зубами кусается зубастая это чудовище. Даже внутренности его и те фальшивы. Смешение языков в понимании добра и зла. Это знамение даю я вам, как знамение государства. Поистине влечение гибели означает знамение это. Поистине оно на руку проповедникам смерти. Народятся многие множества. Для лишних было изобретено государство. Смотрите же, как оно приманивает к себе эти многие множества. Как оно душит их, как жует и пережевывает. «Нет на земле ничего большего, чем я. Я – перст Божий, я – устроитель порядка», – так рычит чудовище. И не одни только длинноухие близоруки опускаются на колени. «О, даже вам, великие души!» – нашептывает чудовище свою мрачную ложь. О, оно угадывает богатые сердца, охотно расточающие себя. Оно угадывает и вас, победители старого бога. Вы утомились в борьбе, и теперь сама усталость ваша служит новому кумиру. Героями и теми, кто честен, хотел бы окружить себе этот новый кумир. Холодное чудовище охотно греется под солнцем чистой совести. Этот новый кумир все готов дать вам, если вы поклонитесь ему». Так покупает он блеск добродетелей ваших и взор гордых очей. Вами хочет он приманить многие множества. И вот изобретена была адская штука, конь смерти, брецающий сброй божеских почестей. Да, изобретена была смерть для многих множеств. Смерть, прославляющая себя под видом жизни. Поистине неоценимая услуга всем проповедникам смерти. Государством зовется сей новый кумир. Там все хорошие и дурные опьяняются ядом. Там все теряют них себя. Там медленное самоубийство всех называется жизнью. Взгляните же на всех этих лишних людей. Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов. Культурой называют они эту кражу. И все превращается у них в болезни и бедствия. Посмотрите на этих лишних. Они постоянно больны. Они выблевывают желчь свою и называют это газетой. Они глотают друг друга и никак не могут переварить. Посмотрите же на них. Они приобретают богатство и становятся еще беднее. Они немощны и жаждут власти, и прежде всего рычага ее денег. Взгляните, как лезут они, эти проворные обезьяны. Как карабкаются друг через друга, как срываются в смердящую пропасть. Туда, к трону власти, стремятся они. В безумии своем нято небо-то счастье выседает на нем. Часто грязь выседает на троне, и трон нередко стоит в грязи. Безумцы — все эти карабкающиеся обезьяны, мечущиеся словно в бреду. Зловоние источает их кумир. Это холодное чудовище. Зловонны они сами, служители его. Братья мои. Неужели хотите вы задохнуться в смрадном чудо их пастей? Бейте же стекла, выпрыгивайте на свободу. Прочь от злобования, прочь от идолопоклонства лишних людей. Подальше от смрада, подальше от чадящего дыма человеческих жертв. Свободна и теперь еще земля для возвышенных душ. Еще много привольных мест для отшельников и для тех, кто одинок вдвоем. Мест, где веет благоуханием спокойные моря. Еще открыт великим душам доступ к свободе. Поистине мало что может овладеть тем, кто владеет лишь малым. Хвала бедности. Только там, где кончается государство, начинается человек. Не лишний, но необходимый. Там звучит песня того, кто нужен. Единственная и неповторимая. Туда, где государство кончается, туда смотрите, братья мои. «Разве не видите вы радугу мосты, ведущие к сверхчеловеку?» Так говорил Заратустро. О базарных мухах «Друг мой, беги в свое уединение. Я вижу, ты оглушён шумом великих и исколот жалами малых. С достоинством умеют лес и скалы молчать вместе с тобой. Уподобься же вновь любимому дереву в своему». Раскинув ветви, прислушиваясь, тихо склонилась она над морем. Где оканчивается уединение, там начинается базар. Там, где базар, там шум великих актеров и жужжание ядовитых мух. В мире самые лучшие вещи еще ничего не значат, пока нет того, кто их представит с подмостков. Великими людьми называет толпа этих представляющих. Плохо понимает толпа вся великое то есть творческая. но хорошо понимает актёров, представляющих все великое на сцене. Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир, невидимо вращается он, а вокруг актёров вращаются толпа и слава, это и называют мировым порядком. У актёра есть дух, но мало совести духа. Он всегда верит в то, посредством чего заставляет уверовать и других, он верит в себя самого. По-новому верит он завтра, а послезавтра вновь по-другому. Стремительно чувствует его, как у толпы, и также переменчиво настроение. А прокинуть означает у него доказать, свести с ума, убедить. Самым же убедительным доказательством считает он кровь. Истина, проскальзывающая только в чуткие уши, для него лучше ничто. Поистине он верит лишь в тех богов, от которых в мире больше всего шума. Базар полон ликующими паяцами, и толпа гордится своими великими людьми, этими повелителями минуты. Но минута настойчива, и вот торопят тебя эти настырные и требует ответа, да или нет. Увы, если захочешь поставить ты стул свой между их за и их против. Да не будут в соблазн тебе эти суетливые поборники безусловного, тебе, возлюбленному истины. Никогда еще не держалась она за руку абсолютного. Сторонись и остерегайся этих навязчивых. Только на базаре набрасывается с вопросом, да или нет. Медленно течет жизнь всех глубоких родников. Долго должны ждать они, пока узнают, что упало в глубину их. Подальше от базара и славы уходят все великое. В стороне от базара и славы Жили всегда изобретатели новых ценностей. Друг мой, беги в свое уединение. Я вижу, ты искусан ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый свежий ветер. Беги в свое уединение. Слишком близко жил ты к маленьким и жалким. Беги от их невидимого мщения. Нет в них ничего, кроме мести. Не поднимай же руки на них, ибо они бесчислены и не твой это жребие, бить мух Нет им числа этим маленьким и жалким. Ни одному гордому зданию дождевые капли и сорные травы послужили причиной гибели. Ты не камень, но уже становишься пустым от множества падающих капель. Трещины и щери появляются на тебе. Я вижу, устал ты от ядовитых мух, и в кровь исцарапан во многих местах. А гордость твоя не хочет даже возмущаться. Крови желают эти жалкие создания». Крови жаждут их бескровные души, вот и жалят они в ненависти и простоте душевной. Но ты глубоко и глубоко страдаешь даже от ничтожных ран, и вот не успеешь ты излечиться, снова ползет ядовитый червь по руке твоей. Но ты слишком горд, чтобы взять и прихлопнуть этих лакомок. Берегись же, как бы не стало уделом твоим переносить их ядовитую наглость. И с похвалами жужжат они вокруг тебя. Назойливость — вот что такое похвалы их. Быть поближе к коже и крови твоей — этого жаждут они. Они льстят тебе, словно богу или дьяволу. Они визжат перед тобой, словно перед богом или дьяволом. Ну что ж, они льстецы, визгуны и не более. Бывают они любезны и предупредительны с тобой. Но таково всегда было благоразумие трусов. Да, трусливы и умны. Своей мелкой душой они много думают о тебе. Ты всегда вызываешь у них подозрение. Все, о чем много думают, становится подозрительным. Они наказывают тебя за добродетели твои, а прощают за то полностью только ошибки твои. Ты снисходительно справедлив, потому и говоришь, невиновны ни в своем ничтожном существовании. Но их мелкая душа думает, вина лежит на всяком великом существовании. Когда ты снисходителен, они все равно чувствуют твое презрение и возвращают тебе благодеяние твое, уязвяя тайку. Молчание и гордости твои всегда им не по вкусу, но они рекуют, когда бываешь ты настолько скромным, чтобы стать тщеславным. То, что узнаем в человеке, воспламеняемо в нем. Остерегайся же маленьких людей. Перед тобой они чувствуют себя ничтожными. и низость их тлеет и разгорается в невидимую месть. Разве не замечал ты, как часто они делались безмолвными, когда ты подходил к ним, и как силы покидали их, словно дым от угасающего костра? Да, друг мой, укором совести являешься ты для ближних своих, ибо недостойны они тебя. Потому они ненавидят тебя и готовы высасывать кровь твою. Ближние твои всегда останутся для тебя ядовитыми мухами, Само величие твое делает их столь ядовитыми и похожими на мух. Друг мой, беги в свое уединение, туда, где веет суровый свежий ветер. Не твое дело разгонять мух. Так говорил Заратустре.